Государю и Отечеству. И покачал под самым носом Сабинина крепким кулаком. Ничего, есть время для душевного разговора. «Дозвольте, ваше благородие, по старому казацкому способу», прогудел за спиной Сабинин а великан. «Ремешок ему из спины резануть, от затылка за задницы. Помереть не помрет, а вот откровенности дюже способствует. Всему свое время». «Спокойно ответил жандарм. «Будут ему и ремни, и спины, и много чего хорошего». «А где он в этой глуши найдет прокурора «или возмущенную либеральную общественность?» «Да в этой глухомане таких вещей отродясь не бывало». «Ты вот что, Ванечка, ты, пожалуй, в з р е ш ь ему подкладку. «Посмотрим, что он туда напихал». «Да нет, пиджак снимать не стоит. «Опять брыкаться начнет лишняя трата времени». Ты ему руки за спину заведи, а п о х о м ы ч с п о р и т Великан Ванечка вмиг исполнил приказание, заставив Сабинина поневоле ухнуть от боли. Тот, что был гораздо моложе, но тем не менее поименованный по отчеству, достал перочинный ножичек с перламутровыми накладками и приступил к делу. Сопротивляться не было никакой возможности, и Сабинин, сверкая глазами в лютой бессильной ярости, Щека все еще г о р е л о после увесистой затрещины. Остался неподвижен, подумав. «Прекрасно, что не сняли пиджак, идиоты! Ах, прекрасно!» «Все?» а «Вроде все, ваш бродь», — отозвался п о х о м ы ч вываливая на стол перед жандармом кипу сложенных пополам ассигнаций и несколько бумажек. «Точно все. Больше и нет ничего. Общупал на совесть». Тщательно, одну за другой, разглаживая радужные струблевки о ребром ладони, жандарм уложил их аккуратной стопочкой. Вслух пересчитал. «Шестнадцать, восемнадцать, двадцать, две... Ого! А в аккурат две с половиной тысячи рублев!» «Неплохие капиталы для травимого судьбой и полицейскими властями изгнанника!» а о н и откроете ли, каким путем приобретены? Молчите!» «Ну, ваше дело!» «А что за шифры на бумажках изображены? Цифрики на иностранном языке? Что-то по-немецки, а?» «Это что?» Сабинин молчал, укрепляясь в прежних мыслях. Жандарм же, склонив голову, о чем-то сосредоточенно думал. По его лицу стала блуждать загадочная улыбка. Наконец, рывком, подняв голову, он прямо-таки п р о с и я л с а в ч у к и ты, Иванечка...» — А вам клада никогда искать не приходилось? Нет? — Ну что же вы так оплошали, братцы? А, впрочем, неизвестно, где найдешь, где потеряешь. Молчите, господин Сабинин. — Ну что же, можете молчать и далее. А я, с вашего дозволения, кратенько подведу итоги. Итак... «А еще в Киеве путем агентурного наблюдения неопровержимо установлено ваше тождество с разыскиваемым департаментом полиции империи бывшим поручиком Артемием Петровичем Сабининым, повинным в убийстве двух офицеров – армейского и жандармского». Каковое т о ж е с т в о чуть позже было опять-таки блестяще подтверждено, когда наш беглец сглупо опустился в полную откровенность с о т р у д н и к а м охранного отделения с ь е к у д и я р о м коему и изложил д у р а ш к а свое относительно полное жизнеописание. Тут, собственно, и доказывать-то нечего. Но устроим мы вам опознание, сведем с бывшими сослуживцами почти те... Очень скучное получится дело, заранее... предопределенным исходом. А виселица здесь вырисовывается столь явственным итогом, что и сомневаться нечего. «А теперь следите за моей мыслью, ребята, Ванечка с п а х о м ч е м Этот сукин сын, считайте, заранее приговорен. Он уже все равно, что покойник тут, то думать нечего. А с т о и т ли голуби мои с покойником церемониться?» Он с нехорошей улыбкой поврошил указательным пальцем пачечку «Катеринок». «Весьма заманчивая финансовая сумма, а? Вам, разумеется, как нижним чинам достанется чуточку меньше, а мне, соответственно, побольше, но такова уж наша жизнь, что полной справедливости в ней не дождаться. А вам по пятьсот, а мне, как легко догадаться, все остальное. Что скажете, орлы?» «Оно, пожалуй, что и по справедливости», — п р о г у д е л Ванечка. «Не было бы ни гроша, да вдруг Алтын. Понятно, вашему благородию больше полагается».